Уже не секрет, что, допустим, в Соединенных Штатах Америки существует практика мифологического камуфлирования особо секретных пентагоновских разработок. Ниже мы вначале рассмотрим объекты и явления, которых обычно принимают за НЛО, а затем – Перейдем к некоторым уфологическим мистификациям. НЛО или существует множество природных и техногенных явлений, которые люди порой принимают за НЛО, после чего в газетах в очередной раз сообщают, что нас навещали инопланетяне. Вот примерно их перечень. Первое, природные: космические объекты, Луна, Венера, Юпитер, Сатурн, Марс, метеоры, болиды, шаровая молния, полярное сияние, облака, вертикальные столбы света, миражи. Светящиеся насекомые, птицы. Второе. Техногенные. Запуски ракет. Искусственные спутники Земли. Метеорологические эксперименты. Метеорологические баллоны. Осветительные и сигнальные ракеты. Аэростаты, самолеты, воздушные змеи. Теперь расскажем немного подробно о некоторых из этих НЛО. Атмосферные явления Однажды в средневековой школе произошел такой случай. Учитель спросил одного ученика о причинах северного сияния. Тот долго мялся, однако потом сказал, знал да забыл. «Безумец, вспомни!» — воскликнул учитель. Один человек в мире знал причину этого таинственного явления, да и тот забыл из средневековых хроник. Иногда на границе двух воздушных масс с различной температурой, плотностью и количеством примесей образуется объем воздуха в виде двояковыпуклой линзы. От соседних слоев воздуха он резко отличается по физическим свойствам. Одно из отличий заключается как раз в его способности отражать свет под каким-то одним углом. И тогда наблюдатель Земли увидит летающую тарелку из серебристого металла. Порой подобных промежуточных объемов воздуха бывает несколько. И когда со временем один из них исчезает из поля зрения, оказавшись под неблагоприятным углом, а вместо него в другом месте, на некотором расстоянии появляется другой летающий объект, создается впечатление, что тарелка перемещается, причем с большой скоростью. Метеорологи отмечают, что ссылки очевидцев на то, что погода при появлении НЛО была вполне обыкновенной, некорректной. По мнению специалистов, Обыкновенной погоды просто не существует, и в любую погоду найдется место необычному природному явлению. Те же метеорологи признаются, что изучение сложнейшей системы, называемой атмосферой, начато совсем недавно, а потому в Воздушном океане еще немало белых пятен. Об этом свидетельствует и следующий фрагмент из статьи Волкова в журнале «Вокруг света». Уже не один десяток лет летчики регулярно сообщали,